После событий в кабачке у кровавого Била я всегда оставлял подобное сообщение. Не потому, что чего-то боялся, а так, на всякий случай. Под шорох опавших листьев мы шли по ведущей к боковым воротам аллее. Сияло солнце. За исключением двух полосочек перистых облаков, небо было абсолютно чистым. Далеко на западе летел в сторону океана